Си Димой. Денис. Денис, по поводу Нового года. Отложив расчёску, Рита смотрит на меня в отражении зеркалом. Мы ведь так и не успели обсудить. Эля с Димой приглашают нас в Ломоносовское. Там шикарный дом с бассейном, места живописные, баня, снегоходы, 3 дня на природе. Как тебе? Я не против, Рит. Скажи, что там по деньгам? Лицо Маргариты расцветает в победной улыбке. Она идёт ко мне и целует. Отлично. Спасибо, что согласился. Отказываться у меня намерений не было. Я пассивный поклонник этого праздника. Для меня он скорее означает утроенную рабочую суету. На случай отсутствия новогодних планов у меня всегда оставался резервный вариант полететь с Ритой в Прагу. Тогда позвоню Маше сказать, чтобы ничего не планировала. Де ведь не против, если я сама свяжусь с Олегом и приглашу его отмечать с нами. Я не против, но немного удивлён, обнаружившиеся у Риты тяги к сводничеству. Олег взрослый, уверенный в себе парень, и при наличии симпатий к девушке способен сам проявить инициативу. Звони, конечно, хотя, кажется, у него уже есть планы. Тогда я попробую его переубедить. Скажи, они с моей Маришей хорошая пара? Я затягиваю галстук и пожимаю плечами. Думаю, не мне об этом судить. Я твою сестру мало знаю. А я вот думаю, что они идеально друг другу подходят. Маше нужен такой, как Олег, завоеватель по натуре. А то она ещё пару лет будет новые хобби подыскивать. Ты о чём, Рит? У Маши никогда не было парня. Рита подходит ко мне вплотную и начинает поправлять узел на моём галстуке. 20 лет, девочке. Разве это нормально? Я не знаю, нормально это или нет, но самому бы мне не хотелось, чтобы кто-то другой решил, что моя жизнь свернула не туда и стал всячески в неё вмешиваться. К людям я либерален, уважаю их право на самоопределение, и осуждать чей-то образ жизни не моё. На мой вкус, граничит с высокомерием. Парень появится, когда ей самой того захочется. Как ты сама сказала, ей 20. Уже не ребёнок. Ребёнок и есть, вздыхает Рита и одёрнув пиджак, снова смотрится в зеркало. Лучшие годы мимо неё проходят, а я не хочу, чтобы Маша об этом жалела. Её просто нужно немного подтолкнуть. Твой Олег прекрасный кандидат на роль первого парня. Высокий, красивый, общительный, умеет обращаться с девушками. А представь, они поженятся. роднимся с тобой во всех смыслах. Кажется, Рита даже не замечает, что в попытке подогнать жизнь сестры под общепринятый шаблон, пытается жонглировать судьбами сразу двух людей. Мне это не нравится, но затем я вспоминаю, что ещё никому не удавалось заставить Олега делать то, чего он не хочет, и что мне нужно выезжать навстречу с приятелем Кости. Я уехал, Рит. Целую её в висок. Созвонимся позже. В обед мне набирает Олег и с воодушевлением сообщает, что Рита предложила ему присоединиться к празднованию Нового года, и он согласился. Голова в этот момент активно занята проработкой нового бизнес-плана, возникшего после встречи с Осифовым, поэтому я лаконично отвечаю, что буду рад его видеть. Согласилась ли Маша? Думаю, узнаю на сегодняшней процедуре. Ещё два сеанса ультразвука, а затем начнём массаж. Отёк спал, так что теперь перейдём к активной фазе восстановления. Маша улыбается, явно пытаясь меня подбодрить. Хорошая она девочка, именно такие здесь и нужны. Точно не зачерствеет и не станет циничной, как это часто случается в медицине. Я вообще придерживаюсь мнения, что для некоторых профессий недостаточно лишь отучиться. Педагоги, медики, служащие правопорядка Помимо образования, для надлежащего исполнения ими своих обязанностей важны ещё и человеческие качества, неравнодушие, как минимум. Хотя оставаться таковыми в ежедневных рабочих реалиях безусловно тяжело, но я почему-то уверен, что малышка Маша справится. В ней есть неиссякаемая вера и любовь к людям, которой она готова щедро делиться. Думаю, в честь Нового года придётся сделать перерыв Де ведь на праздники не работаешь? Выхожу 3-го числа. Чтобы не прерывать курс, я могла бы тебе Маша запинается и опускает тёмные ресницы. То есть мы ведь Новый год встречаем вместе. Значит, пока план Риты успешно работает. Хотя чему я собственно удивляюсь? Они сёстры и дружат. Вполне естественно, что хотят праздновать вместе. Нет, Маш. Новогодние каникулы это святое. Ничего с моим коленом за пару дней не случится. А тебе надо отдохнуть. Учиться и работать непросто, по себе знаю. Живёшь успеваешь? Конечно. Дважды в неделю хожу в студию вокала и решила возобновить изучение испанского языка. Он мне нравится. Всё-таки Рита не права. Всё у Маши в порядке. Самодостаточный человек со здоровой тягой к познанию. Можно было бы беспокоиться за неё, если бы она не выходила из дома и коротала вечера в затворничестве. А у человека энергии на троих, и она точно не ограничивает себя в общении. Ты наверняка поклонников у неё достаточно. Девочка-то красивая, стройная, пусть и немного худощавая, тёмная, как на волос, глаза загляденье, лицо кукольное. Не мой типаж, конечно, хотя Как не мой. Машу как женщину сложно оценивать. Мне 36, а ей 20. Огромная пропасть. И пусть пару раз я встречался с девушками на 10 лет себя младше. Вели себя и выглядели они совершенно по-другому. Любишь Новый год. Тихий голос Маши извлекает меня из потока рассуждений. Скорее равнодушен. Наверное, слишком много их на моей памяти было. Тебе же 36. Разве это много? А разве нет? Не могу не улыбнуться. На 16 лет тебя старше. Рука с прибором застывает на моём колене и через секунду вновь начинает двигаться. Маша больше не смотрит мне в глаза, покраснела. Осторожнее, что ли, со словами нужно. Вроде ничего не имел в виду, а смутил. По окончании процедуры я не сразу поднимаюсь, жду, пока не выключит аппарат. И только потом тянусь за брюками. Добровольно вступил в клуб оберегающих Волгину Машу. А насчёт Нового года ты зря. Маша останавливается в дверях, в глазах её сияет убеждённость. Это мой любимый праздник, потому что можно загадывать желания. Я не сентиментален и в подарки, падающие сверху, тоже не верю. Всего, что имею, достиг своим трудом. Но сейчас не удерживаюсь от вопроса. И как сбываются. Я всегда загадываю одно и то же. Пока нет, но знаю, что обязательно сбудется. И что загадываешь? Прозвучало бестактно, но мне действительно стало любопытно. Что может упорно хотеть девушка, у которой по большому счёту есть всё? Маше улыбается. Каждый год я жду чуда.